Глава четвёртая. Прошло два жутких дня. Магдалену поселили в комнате у Елизаветы. Юру и Клаву определили в десятиметровке, которая обычно стоит пустой. В своё время Катюша объединила две квартиры в одну, из лишней кухни она сделала нечто, служащее теперь то ли гладильной, то ли чуланом, то ли гардеробной. Смотрите серию книг про Евлампию Романову. Там подробно рассказывается об истории семьи Кати и её знакомстве с лампой. Во всяком случае, тут у нас царит безумный беспорядок. Но у стены стоит довольно широкий диван, и когда на голову сваливаются очередные гости, я просто запихиваю валяющиеся шмотки в шкаф, убираю гладильную доску и номер готов. Ната естественно жила у Вовки. Не успев перебраться к нам, Юра запил. Мне никогда не имевший дела с алкоголиками, было просто страшно. Он потерял всякий человеческий облик, появлялся на пороге кухни небритый. В старых тренировочных штанах, которые дал тестю Вовка, сплёвывал в раковину, брал очередную бутылку водки и удалялся. Магдалена вела себя тише воды ниже травы. От неё даже имелась ощутимая польза. Утром в 8:00 девочка выводила гулять собак. Рэйчел и Рамик, она слегка побаивалась. Стаффордширская терьер Рих оправдать отнеслась к Магдалене вполне лояльно и послушно разрешала надевать на себя поводок. А вот двортерьер Рамик демонстрировал просто безобразное поведение.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 Особо безобразная сцена разыгралась сегодня утром. Не успела девочка выйти на кухню, как мать налетела на неё. Поди умойся. Я только что из ванной, ответила Магдалена. Причешись. Мне Ализа косу заплела. Поняв, что придраться не к чему, Клава на секунду замолкла, но тут же ринулась в атаку. Ешь кашу. Спасибо, мне не хочется. Я ж говорю, Магдалена покорно положила в тарелку пару ложек овсянки и с трудом принялась запихивать в себя завтрак. Возьми ещё, велела мать. Больше не могу. Плава побогревела. Вот оно как. Мать мучится, у плиты готовит с утра, а их высочество нос воротит. Невкусно тебе, да? Икры чёрной желаешь. А ты на неё заработала спина грызко. Я удивилась. Геркулес с утра я готовила собственными руками. Клава даже не приближалась к плите. Очень вкусно, прошептала Магдалина. Но я наелась уже до отвала. Я ж говорю, заорала Клава и быстро вывалила в тарелку дочери чуть ли не все содержимое кастрюли, стоявшей на плите. Быстро с хлебом. Это было уже слишком. Я хотела встать на защиту ребенка, но меня опередил Кирюшка. Нельзя впихивать в человека еду. Не лезь не в свое дело. Рявкнула Клава. Не орите на меня, взвёлся мальчик. И вообще вы у нас в гостях. Клава опёрла руки в боки. Да, мы у своего зятя. Он живёт в соседней квартире. Не утерпел Кирюха. Клава отвесила Магдалене оплиуху. Вот, из-за тебя, дрянь, нас несчастных погорельцев попрекают. Каши не желаешь, от хлеба нос воротишь. По лицу девочки поползли слёзы. Поставьте её в покое, возмутилась я. Ребёнок должен есть только сколько хочет. Она обязана слушаться мать, зашипела Клава. Я ради благо дочери занимаюсь её воспитанием, иначе из неё чекотило вырастет. Из Магдалены никогда не вырастет чекотило, влезла Елизавета. Я точно знаю, зарычала Клава. Не станет слушаться, будет чекотило. Не будет, топнула ногой Лиза. Будет. Не будет. Будет. Меня затошнило. Пожалуйста, прекратите. Жри немедленно, весновалась Клава, отвешивая девочке очередную затрещину. Магдалена принялась быстро заглатывать кашу, но это не помогло. А-а! завопила маменька. Значит, можешь жрать. Только сначала хотела меня до паралича довести, сволота. на низко склонённую над тарелкой голову несчастной девочки посыпался град ударов. Я беспомощно захлопала глазами. Что делать? Магдалена дочь клавы, и она может делать с ней всё, что захочет. Вызвать милицию? Да никто не поедет разбираться в семейных дрясгах. А службы защищающие детей от насилия, которые чинят над ними родители, в нашей стране нет. Или я не знаю её телефона. Пока в моей голове носились глупые мысли, Кирюшка подскочил к плите. схватил кастрюлю с остатками овсянки и надел клави на голову. Давайте я не стану описывать, что было потом. Когда в районе 5 вечера вернулась с работы Катя, скандал только-только утих. Увидав, как подруга втаскивает на кухню торбы, набитые продуктами, я подскочила к ней, схватила мешки и спросила: "Мы не можем избавиться от гостей". "Что случилось?" устало спросила Катёня, рушась на стул. Выслушав мой рассказ, Она вздохнула. Ужасно, конечно. Но очень многие родители срывают злобу на младших членах семьи. В случае Клавы, думаю, действует несколько факторов. Во-первых, у неё очевидно климакс. Во-вторых, сильный раздражающий фактор муж-алкоголик. Ну и било бы его. Она боится. Юрий может ответить, и, наверное, не раз уже отвечал. Давай выселим их всех. Впрочем, Магдалену можно оставить. Катюша посмотрела на меня. Лампуша, потерпи немного. Погорельцам обещают вот-вот дать новые квартиры. Если мы сейчас поругаемся с Клавой, то доставим много неприятностей Вовке. А она мать его жены. Я ушла к себе в комнату и села в кресло. Честно говоря, мне не нравятся все. Клава, Юрий и Ната, ухитрившаяся сбегать налево прямо на собственной свадьбе. Кстати, Вовка не выглядит безмятежно счастливым. Вчера вечером он заскочил к нам на секундочку и совсем не был похож на довольного молодожона. Мрачный, насупленный. На мой вопрос, как дела, последовал быстрый ответ: "Прекрасно, лучше некуда". Но я-то знаю, что когда у Володьки всё в порядке, он хмыкает и заявляет: "Дела идут, контора пишет". Значит, у него какие-то неприятности. Посидев несколько минут в тяжёлых раздумьях, Я решила сходить к Костину, а вось Ната и нет, и мы спокойно поболтаем. Дверь соседней квартиры, как всегда, оказалась не запертой. Я толкнула ее и очутилась в хорошо знакомой тесной прихожей. Тут же меня постигло горькое разочарование. Ната была на месте. Из глубины квартиры донесся ее чистый звонкий голосок. Главное, не дергайся. Я хотела было развернуться и тихонечко удалиться, но следующая фраза заставила меня замереть у порога. Да нет, у идиота дома в свою ментовку побежал, не бойся. Никто нас не слышит. Значит, Новообрачный оболтает с кем-то по телефону. Стараясь не дышать, я стала подслушивать. Ната, не предполагавшая, что в прихожей могут находиться посторонние, чувствовала себя свободно и разговаривала соответственно. Ну мне надо поговорить срочно. Да случилось. Отложи работу. Очевидно, последняя фраза вызвала слишком бурную реакцию у собеседника. Потому что молодая жена замолкла, а потом заявила: "Ладно, успокойся. Но правда, очень надо. Хорошо. Давай встретимся где всегда. В 8:00 вечера. Ненадолго. Мне тоже не до сук. Надо из себя заботливую жёнушку корчить, котлеты вертеть, картошку жарить. Покедова". И она очень противно захихикала. Я мигом выскочила на лестничную клетку и понеслась в свою квартиру. В голове просто кипело. Вот оно как. Ната совершенно не любит Вовку. Вышла за него замуж по расчёту. У неё имеется любовник. Наверное, тот длинноволосый, крашеный в два цвета парень. Ну, Ната, погоди. Сегодня же соберу всех домашних и расскажу сначала о том, что видела из окна туалета, затем о том, что услышала в прихожей. Представляю, в какое негодование придёт Вовка. Он выгонит Ната из дома, а вместе с ней уедут и Клава с Юрием. Внезапно в голову пришла трезвая мысль. А если Костин мне не поверит? Доказательств измены нет. Я заявлю одно, а наглая Ната начнёт рыдать и приговаривать: "Она врёт, ненавидит меня, вот и придумала гадость". Иначе в её сторону станет Костин. Нет. Надо добыть неопровержимые улики адюльтера и предъявить их. Только тогда жизнь в нашем доме потечёт по прежнему. Приняв это решение, Я опрометью бросилась к шкафу. Надо переодеться, попытаться стать неузнаваемой и проследить за Натой. Она сейчас побежит на свидание, а я за ней с фотоаппаратом. Нащёлкую снимков и покажу Вовке. Пусть потом решает, нравится ли ему ходить с ветвистыми рогами на башке. Если подобное украшение костину поправу, спорить не стану. В конце концов, это его личная жизнь. Но предупредить Вовку я обязана. Ната вышла из подъезда около половины восьмого и не оглядываясь почти побежала к метро. Я поджидала её в тёмном углу возле того места, где жильцы оставляют детские коляски. Присела между экипажами и осталась незамеченной. На голове у меня была бейсболка с большим козырьком, на носу сидели огромные очки, и я надела Кирюшкину ветровку тёмно-синего цвета. Внешне я сильно смахивала на певицу Земфиру, пытающуюся скрыться от вездесущих фанатов. Ната, не глядя по сторонам, долетела до подъёмки и вскочила в поезд. Я, следовавшая за ней тенью, встала у дверей, вытащила из сумочки заранее приготовленную газету и стала сквозь проделанную в полосе дырочку следить за негодяйкой. Мерзавка, одетая в красную ветровку и джинсы, сидела с абсолютно спокойным лицом. Более того, она выудила из кармана своей красной куртки тоненькую брошюрку и углубилась в чтение. И как ей только не жарко! Хотя с таким весом Она, наверное, постоянно мёрзнет. Мне стало интересно, что увлекло противную девицу. Через пару остановок Ната начала зевать и подняла княжонку к лицу, чтобы прикрыть рот. Сто блюд из мяса, лучшие рецепты русской и европейской кухни. От негодования у меня начался кашель. Эта пакостница усиленно исполняет роль хорошей жены и великолепной хозяйки. И ж ты изучает, как готовить вкусные котлеты. Вот хитрюга. понимает, откуда надо подъезжать к вовке. Костя обожает всё мясное. На Новокузнецкой Ната выскочила из вагона, поднялась наверх и встала на площади возле тонара с надписью Хлеб. Я завернула за газетный киоск и сделала вид, будто с интересом изучаю ручки, значки и ластики, выставленные в боковой витрине ларька. Ната вытащила сигареты, и тут к ней подошёл тот самый двухцветный парень. Парочка сначала обнялась, потом девушка очевидно сказала что-то не слишком приятное. Кавалер оттолкнул её и замахнул руками. Ната сначала стояла спокойно, потом топнула хорошенькой ножкой. Несмотря на тёплый, даже жаркий день, вечер был прохладный, и Ната накинула себе на плечи красную куртку. На ногах у неё были лёгкие летние сапожки из джинсовой ткани. Очень модные и, скорее всего, дорогие. Я невольно стала разглядывать её обувь. Сама хотела приобрести такие. Да остановили два обстоятельства. Вся джинсовая обувь, попадавшаяся мне на глаза, была на шпильке, а я не ношу высокие каблуки. У меня на них просто подламываются ноги, и стоила обувь за предельную цену. А вот Ната ухитрилась достать где-то высокие ботиночки из джинсы, почти на плоской подошве. Слегка позавидовав негодяйке, я расчехлила фотоаппарат и принялась за съемку. Вот они обнимаются, потом ругаются, следом целуются. Пленка кончилась, и тут началось самое интересное. Парень толкнул Ната. Она чуть не упала. Ей пришлось схватиться за какую-то женщину, шедшую к метро. На секунду я потеряла парочку из вида, потому что к остановке подкатили сразу автобус, троллейбус и два маршрутных такси. Из открытых дверей вывалилось несметное количество народа и направилось к метро. Внезапно раздался резкий звук, громкий, сухой, словно некий великан сломал палку. Крак. Всё было похоже на кино. К метро высоковски, отдавая ноги. Как-то неловко, чуть покачиваясь, бежит стройная девушка в красной куртке и джинсовых сапожках. Я невольно вновь задержала глаза на ее обуви. Что-то было не так. Последнее, что я увидела, это пистолет в руке у Наты. Вовкина жена влетела в вестибюль. Масса людей в едином порыве шатнулась вправо. В тот же момент на площади упомялся эстетический виск и Вопль. Убили! Вот она, ловите! Держите! Милиция! Несколько парней в синей форме, только что меланхолично жевавших хот-доги возле палатки, побросали еду и ринулись вперёд. На площади повисла неожиданная тишина. Я перевела глаза вниз и чуть не заорала. На асфальте странно изогнувшись, словно тряпичная кукла, брошенная злой хозяйкой, лежал парень с выкрашенными волосами. Скорую вызовите! Отмерла неожиданно торговка газетами. Я с ужасом смотрела на то, как под головой несчастного Расплывается тёмно-бордовая лужа. На площадь вновь вернулись звуки. Подъехала машина с милиционерами, появились врачи. Потом толпу стали теснить в сторону. Меня, тихо стоявшего около газетного киоска, никто не заметил. Откуда-то появилась тряпка, больше всего похожая на застиранное байковое одеяло, и кто-то накрыл тело с головой. Вдруг шум снова стих. Из метро выволокли нату. Девушка опиралась, но милиционеры ловко тащили её вперёд. Задишла тётка в форменной шинели, приговаривая: "Она это, видела я. Она зашвырнула пистолет в урну и текать". Люди разинув рты смотрели на сине-бледную Ната, которая принялась кричать. "С ума посходили! Отпустите меня! Офигели, да? У меня муж в милиции работает. Сейчас позвоню, он приедет и вам покажет". Внезапно мне стало нехорошо. "Господи, что же теперь будет?" Ната убила своего любовника. Никаких сомнений насчет того, кто выстрелил в несчастного парнишку, у меня нет. Я хорошо видела, как Ната в красной куртке и джинсовых сапожках неслась к метро, пытаясь скрыться. В руке у него был зажат револьвер. Я сняла очки и бейсболку и беспомощно следила за происходящим. Отвалите, уроды! – пиналась девушка. Козлы! Глаза убийцы заметались по толпе, и вдруг она, уставившись на меня, заорала. Лампа, ты немедленно сообщи Володе, что меня арестовали. Присутствующие мигом повернулись в мою сторону. Я хотел ошмогнуть за ларек, но ноги словно приросли к асфальту. Мгновенно около меня возник парень с самой неприметной наружностью и сухо официальным голосом поинтересовался: Вы знаете эту женщину? Передо мной явно был представитель правоохранительных органов. Да, ответила я машинально. Она жена Володи Костина, вашего коллеги, майора милиции. Пройдёмте. Молодой человек указал в сторону машины с синими номерами. Я покорно двинулась к ней, но, сделав пару шагов, внезапно обернулась. Минты впихивали Ната в другой автомобиль. Она пыталась сопротивляться, но где ей, хрупкой и маленькой, тягаться с плечистыми мужиками. Довольно грубо откнув задерженную в спину, сержанты засунули её внутрь салона. Ната упала на сиденье, Снаружи на пару секунд осталась нога в джинсовом сапожке на плоской подмётке. Внезапно в моей голове зашевелилось нечто смутное, неосознанное. Что-то в этой ужасной ситуации было не так. Ну а что?